Глава 13 Оставшееся время полёта до станции базирования непобедимого прошло рутинно. Илья вполне освоился на корабле. Естественно, не везде смог побывать. Но туда, куда доступ у него был, он свой любопытный нос сунул обязательно. Особенно ему понравилась обзорная палуба. Это было небольшое помещение, в котором одна из переборок, полностью и часть подвалока были сделаны из специального бронестекла. В боевых условиях, конечно, это всё закрывалось сдвижной бронёй, а в остальное время можно было любоваться звёздами, что и Люха и делал регулярно. Индим неизменно составляла ему компанию в свободное от службы время. Они просто сидели обнявшись и смотрели. В эти минуты Илюхе было так хорошо, что и слов не подобрать. Лучше было, наверное, только ночью в постели, если Энди была рядом, конечно. Думал ли он, находясь дома, глядя на ночное небо, что где-то там среди этих загадочных звезд найдет свою собственную звездочку, которая будет светить ему и только для него? Энди действительно светилась Со слов джойла из резкой, постоянно хмурой и извитенной стервы, она превратилась в леди. У неё даже походка изменилась, стала плавной и женственной. Улыбка теперь не сходила с её губ, открывая ровные белые зубки. Появилась боевая раскраска, как выразился братец. А раньше она вообще не пользовалась косметикой, А тут даже размер комбинезона значительно уменьшился, обозначив аппетитные округлости в нужных местах. «Цветёт девка», – сказал как-то Джоэл Илье на очередных посиделках. А Илюхе просто нравилось смотреть на неё, слушать её звонкий смех, вдыхать её пряный запах. По ночам они отдавались друг другу с таким неистовством, словно в последний раз. А потом она плакала у него на груди, предвкушая скорую разлуку, а он ее утешал как мог. Затем вдруг она начинала грозиться, что пусть только попробует не взять ее замуж. Он убеждал ее, что готов хоть сейчас. Она тыкала ему в грудь почему-то приятно прохладным пальчиком и снова грозилась, не переставая улыбаться, что не потерпит его интрижек с другими девчонками. А он отмазывался, что и в мыслях не было. А она вздыхала, мол, все мужики одинаковые. А потом они хохотали, и всё повторялось снова. Нет, ну вы скажите, эта девчонка со звёзд да ничем не отличается от земных, ну вообще нисколечко. И так каждую ночь. И Лёха был счастлив. Иногда он задумывался, что она в нём нашла. Дикарь по их меркам, с никому неизвестной отсталой планеты. А вот поди ж ты. Илья твёрдо для себя решил, что как только у неё закончится контракт, он заберёт её с собой. А для этого вывернется наизнанку, но кровь из носа сделает так, чтобы было куда забрать. Когда он её об этом спросил, согласна ли она, её зелёные глаза сначала засияли, Потом наполнились слезами, а затем она забралась к нему на руки и тихо, уютно так там пристроилась, иногда всхлипывая и так успокоенно вздыхая, как если бы наконец получила всё, о чём мечтала в этой жизни. И это сержант абордажник лучший снайпер-электронщик в секции, напичканный имплантатами по самой неболой, Илья мог бы усомниться в этом, если бы собственными глазами не видел, как она работает на тренировках. В тот момент в ней ничего не осталось от той ночной Энди. Однако долго ли, коротко ли, как говорится в сказках, но настал момент, когда непобедимый прибыл таки на место назначения. Пока тяжелый крейсер швартовался к станции, и Илюха торчал на обзорной палубе. С ним он восхищением глазел на это воистину циклопическое сооружение, которое по мере приближения становилось всё больше и больше, пока не закрыло собой обзор полностью. В пути Илья всё восхищался размерами непобедимого. 500-метровая дура, построена из лучших сортов стали и композитной брони, напичканная сложнейшей электроникой и мощнейшим вооружением, казалось, песчинкой по сравнению с этой конструкцией. Вот уж это была действительно станция. Тут вам что называется не здесь. Это не та скорлупка, что болтается на орбите Земли и гордо называется МКС. Это... Да что тут говорить, когда слов уже нет, одни слюни остались. Илюха был впечатлён или поражён. Сложно объяснить. Но вид, наверное, имел дурацкий, потому что стоящий рядом Энн потешилась над ним по полной программе. «Чего ты хихикаешь, рыжая бестия?» – шутливо обиделся Илья. «Если бы ты видел себя со стороны, ты бы не спрашивал. Ну и вид у тебя, Илья!» «Могу себе представить, но то, что я вижу, действительно поражает воображение. Теперь я понимаю». Какая огромная временная пропасть разделяет наши миры. И чувствую себя дикарём с каменным топором под мышкой. А мне плевать, как ты выглядишь и кем ты себя чувствуешь, любимый. Ты мой дикарь, и этим всё сказано. Ты только не забудь меня, когда с головой окунёшься во всё это. Что ты? Я не смогу, даже если бы этого захотел. Я тебе захочу, только попробуй мне захотеть. «Слушай, солнышко мое яркое, а что ты вообще во мне нашла? Мы же с тобой всего пару недель как встретились». Вдруг спросил Илья. «Кто я? Реально, по вашим меркам, дикарь? Ничего не имеющий за душой. Я даже еще не гражданин и не знаю, получится ли у меня то, что я задумал». «Так откуда мне знать, горе мое? Как можно объяснить, почему любишь? Ты просто любишь и все. И незачем разбираться в предпосылках». Просто когда ты вошёл с доком в столовую команды, ты был таким невозмутимым с виду, что создавалось впечатление, как будто ты уже не раз бывал на таких кораблях. А потом ты так смешно издевался над братом, когда он попытался тебя напугать. Обычно перед ним все робеют, а ты его ещё на задницу приземлил. Его, чьим лбом можно энергетически щиты линкора пробить. А ещё я доказалась, что это только защитная маска а на самом деле ты растерян и напуган. А ещё увидела, как ты переживал за своего друга, за то, что сам выжил, а он нет. Я просто увидела хорошего человека. В тот момент почувствовала что-то. Знаешь, как озарение. Вот просто раз и уже знаю. Вот он, мой. Никому не отдам. Я тебе правду говорю. Ты мой. И я загрызу любую, которая попытается это оспорить. Понял? «Да понял я, понял. Куда я от тебя денусь?» «А вот никуда. Я тебя даже на дне чёрной дыры достану». «Не надо меня доставать. Я сам достанусь. У нас на земле говорят, что существует любовь с первого взгляда. Вот, видимо, это она и есть. На земле у меня было много знакомых девчонок, но даже в мыслях не было, чтобы какую замуж позвать». «Я так и знала, что ты бабник». Картина всплеснула руками н «Ну, может, и был когда-то, но теперь у меня есть ты. Когда я тебя впервые увидел, вернее, услышал твой голос, Джоэл тебя попросил достать заветную бутылку, помнишь? Мне было так тоскливо, представляешь? Сначала погиб отец, а я даже не смог его похоронить, потому что не мог покинуть судно. Потом та война, плен, и про нас все забыли». Просто списали со счетов. Побег, друг подорвался на растяжке, но сумел меня закрыть, а я не смог ему помочь. Затем новый плен и осознание того, что оказался у черта на куличках, хрен его знает где от дома, представляешь? Был со мной верный друг, единственный, но и того я потерял. Хотелось выть на весь белый свет – а ты оказалась рядом и так смотрела своими зеленючими глазищами, что, казалось, впитывала всю мою боль разом, и ещё пахло так по-домашнему, что просто слов нет. Разве мог я не влюбиться в такую женщину, да ещё такую красивую? Так что нет, моя дорогая, это ты никуда не денешься. Пока я буду жив, ты будешь только моей и точка». Пока Илья таким своеобразным образом признавался в любви, наверное, уже в миллионы раз за прошедшие две недели, Энн смотрела на него сверкающими глазами, которые, казалось, кричали, чтобы он продолжал это делать. Продолжал говорить ей о своей любви. Так они и стояли, обнявшись на обзорной палубе. Дикарь с планеты Земля и огненно-волосая девушка со звезд Пока корабль величественно плыл к поражающей своим размером станции, своей формой напоминающей арбуз, из которого вырезали ровно четверть, только очень уж большой арбузище получился.